Он только поднял глаза, когда отворилась дверь директорского кабинета, и вдали не очень отчетливо, словно в какой-то дымке мелькнула фигура заместителя директора. Ка не обратил на это особого внимания, но его обрадовала реакция фабриканта. Для Ка это было очень кстати, ибо фабрикант тотчас же вскочил с кресла и поспешил навстречу заместителю директора. Ка хотел, чтобы он двигался в десять раз скорее, потому что боялся, что заместитель вдруг скроется. Страх оказался напрасным. Оба господина встретились, пожали друг другу руки и подошли к столу К. Фабрикант пожаловался, что паркурист никак не склонен идти ему навстречу в этом деле, и кивнул в сторону К, который под взглядом заместителя снова низко нагнулся над бумагами. Они оба стояли, прислоняясь к его столу, и фабрикант начал уговаривать заместителя, стараясь привлечь его на свою сторону. Ка почувствовал себя так, будто оба эти человека непомерно разрастаются и уже через его голову решают его судьбу. Медленно и осторожно он завел глаза кверху, чтобы взглянуть, что же там происходит, не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно, поднимаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда он, наконец, подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает. Заместитель директора, с большим вниманием слушавший фабриканта, взглянул на бумагу мимоходом, даже не прочитав, что там было написано, ибо то, что было важно для прокуриста, для него никакого интереса не представляло. Однако взял бумагу из рук УК, сказал «Спасибо, я все уже знаю», и спокойно положил бумагу на стол. Ка с неприязнью покосился на него, но заместитель даже не заметил его взгляда, а если и заметил, то лишь еще больше развеселился. Он то и дело разражался громким смехом, даже явно привел фабрикант в смущение остроумным ответом и в заключение пригласил его в кабинет, чтобы окончательно договориться. «Дело весьма важное», — сказал он фабриканту. «Мне это совершенно ясно. А господину прокуристу, при этом он обращался только к фабриканту, наверное, будет по душе, если мы его от этого освободим. Ваше дело требует спокойного обсуждения, а он как будто сегодня и так перегружен работой, к тому же в приемной. Вот уже несколько часов его дожидаются люди».